чтение как замена жизни. Чтобы глубже чувствовать литературу, живите полнокровной жизнью. Люди, жизнь которых совсем не похожа на роман, нередко пишут романы, говорит Томас Гарди о своих коллегах-литераторах в романе Голубые глаза. Если вы предпочитаете реальной жизни книги, Вы рискуете лишить себя очень многого. К тому же, оценить по достоинству самые лучшие книги способен только тот, кто располагает богатым жизненным опытом. Как можно проникнуться сочувствием к Анне Карениной, если вы сами никогда не совершали безрассудных поступков, продиктованных любовью? Чтобы найти золотую середину, Постарайтесь посвящать свой досуг не только чтению книг. А мудрость, почерпнутую из романов, используйте в жизни. Вместо того, чтобы писать письма дорогому человеку, навестите его. Как это сделал герой романа Рэйчел Джойс, невероятное паломничество Гарольда Фрая, совершите необыкновенное путешествие, как доктор Фергюсон в романе Жюля Верна. 5 недель на воздушном шаре. Читайте, чтобы жить, а не наоборот.